Глава четвертая. Ты же продумал этот момент? Шепотом уточнил Роман, следуя за Жижиком по пыльной дороге. в с ё будет хорошо, нейтрально отозвался я, усиленно соображая, как выкручиваться из сложившейся ситуации. Роман недоверчиво хмыкнул, но продолжать разговор не стал, и я был этому рад. Во-первых, на улице было очень жарко. Во-вторых, скоро нам предстояла важная встреча с девчонками. В третьих, я планировал успеть встретиться с Гильдейским. И если раньше меня больше всего волновал последний пункт, то сейчас я всерьез обеспокоился вторым. Как себя с ним вести, что говорить, как н е нароком не обидеть. В общем, к тому моменту, когда мы добрались до нашей будущей столовой, я, хоть и сломал себе всю голову, но придумал план. Ну вот, заходите, господа гимназисты, милости просим. Сержант гостеприимно распахнул створки двухэтажного строения. А ты чего такой мокрый? ж и ж и к с удивлением посмотрел на меня и покачал головой. Жара же уже спала. Не привык еще, буркнул я. Ну не объяснять же ему, что я вспотел от волнения. В конце концов. Да и потом, если это называется жара спала, то что будет завтра? А вот, собственно, и помещенница ж и ж е к о глядел зал критическим взглядом. Прибраться тут не помешает, конечно, но в общем и целом пойдет. А где столы? Поинтересовался Роман. На барахолке надо посмотреть. Не раздумывая ответил сержант. Там продается всякий старый и ненужный никому хлам. Вы пока тут осмотритесь, а я солдат приведу. Кровати хоть барышням принесем. с этими словами жижи как-то к ловко исчез, оставив нас с Романом в одиночестве. Здесь Макрисов не чувствую, протянул Дубровский. Наверное, еще не успели установить. Наверное, у меня на этот счет было другое мнение, но я решил подыграть товарищу. Как думаешь, Роман, что с девушками делать? По идее, поморщился Дубровский. Они должны понимать, что это практика. И что тут приходится делать не всегда приятные и привычные вещи, но это все ерунда. Самое главное, из какого они будут рода. Как бы им так представиться, чтобы они сразу поняли, перед кем можно носом крутить, а с кем лучше не спорить. Ненавязчиво протянул я. Пока что это была единственная пришедшая мне в голову здравая мысль. Хорошая идея, одобрил Дубровский, и, окинув меня хитрым взглядом, усмехнулся. И я даже знаю, как это сделать. Да? подозрительно уточнил я. Тебе понравится. Расплылся в улыбке Рома. Ну что, на барахолку? Может, гильдейским сначала. Если вспомнить моих одноклассниц, девчонки сами любят выбирать м -м, антураж. Пошли гильдейским. Кивнул Роман. Прощупаем наших будущих конкурентов. Воспользовавшись картой, мы почти сразу нашли представительство гильдии. К слову, можно было обойтись и без подсказок. Представительство гильдии было единственным трехэтажным зданием среди двухэтажной застройки заставы. Позеры, усмехнулся Роман, без стука толкая от себя тяжелую дубовую дверь. Я так и не понял, к чему относились его слова, к общему виду здания, которое так и кричало роскоши, или к небольшой дозорной башенке, возвышающейся на крыше. По высоте башенка совершенно точно превосходила башню капитана. Но на мой взгляд, она была по большей части декоративная, нежели практичная. В любом случае с романом я был согласен на все сто. Гильдии, мало того, что расположились практически в самом центре заставы, так еще и усиленно намекали, кто здесь хозяин. Господа, нам навстречу выкатился пухлый управляющий. Меня зовут Бандо. и Я рад приветствовать наследника семьи Дубровских и его спутника в нашем представительстве. Проводите нас к главе, то ли попросил, то ли приказал Роман. Это, конечно, то еще искусство, не просто корчить из себя кого-то важного, но ощущать себя как имеющего п р а в о отдавать распоряжение. К моему огромному сожалению, глава не может вас сейчас принять. Бандо всем своим видом показывал сожаление, но в глазах у него стояла усмешка. Вот как, голос Романа похолодел. В таком случае... На соседнюю заставу торопливо предложил я, опасаясь, что Рома поведется на провокацию. Может, там управляющий будет поумнее и не потеряет разум и контракт на несколько тысяч золотых и чаевы? е В глазах б а н д у с вверкнула злость. Видать, мои слова про чаевы его все-таки задели. Но надо отдать ему должное, он мгновенно справился с собой и даже попытался что-то сказать, но Роман не дал ему этой возможности. Возможно, вам... Покажите, что у вас есть в наличии, холодно бросил Дубровский, смотря сквозь управляющего. Конечно, господа. От банду так и повеяло дикой злобой, но внешне это никак не проявилось. По часовой стрелке расположены филиалы самых уважаемых гильдий. Он отшагнул в сторону и продемонстрировал нам шесть с т о е к расположенных полукругом. Чем-то представительство гильдии походило на здание банка. Отделенные стойки шириной в 3-4 метра. разделенные капитальными перегородками. В самих окошках были представлены витрины, за которыми сидели хмурые пацаны. х «Хм, Пацаны? Я вопросительно посмотрел на Дубровского, и тот, мгновенно сообразив, что меня смутило, неохотно пояснил: подмастерья. Значит, перед нами сидят товарищи Мирона, и, судя по их глазам, восторга от своей работы они не испытывают. Ну давайте г л я н е м есть ли здесь что-нибудь стоящее. Первое окошко оказалось посвящено оружию: копья, дубины, алебарды, молоты и даже рогатины. Местные явно что-то знали об охоте на демонов, раз в наличии не было более короткого оружия. Единственный меч, который нам продемонстрировали, оказался артефактом. В его рукоять был вмонтирован магический накопитель. И по словам пацана, меч мог удлиняться за счет выступающего из о с т р и я призрачного клинка от 10 с а н т и м е т р о в до метра в зависимости от ранга одаренного. Во втором окошке нам показали разные пистоли, ружья и винтовки. При желании можно было даже спуститься в подземный тир и опробовать понравившееся оружие. За деньги, конечно же. Здесь мне больше всего понравился дробовик, стреляющий картечью. э т какая ручная гаубица. В третьем окошке были щиты и броня. И судя по представленным образцам, местные большое внимание уделяли бронированию передней части тела, практически не заботясь о спине. Молодой п о д м а с т е р ь е судя по всему, наш с Романом ровесник, тут же попробовал впарить нам высокий ростовой щит на колёсиках. С ним до вас ни один демон не дотянется, клятвенно зверял а н а с п а ц а н смотря своими честными глазами. И стоит всего один золотой. Я уже хотел было поднять хитрецанна смех, но вмешался Дубровский. Возьму за серебрушку, неожиданно сказал Роман. Четыре штуки. Доставить к нам в дом. Серебрушку? Да вы что? Начал было возмущаться пацан, но покосившись настоящего за нашими спинами б а н д у сбавил напор. Две серебрушки защит. Роман требовательно посмотрел на меня, и я так и не отойдя от первоначального шока, понятливо кивнул. Пять серебрушек за четыре щита. Побойтесь древних! Истошно завопил пацан. Девять. Я не знал, зачем Роман решил взять эти щиты, но совершенно точно не собирался устраивать публичных разборок. Для всех остальных лидер нашей пятерки именно Роман. Но вот завуалированно намекнуть о его ошибке, почему бы и нет? Постойка, дружок, колёсики же будут вязнуть в песке, сообразил я. Ты что это, некачественный товар нам решил толкнуть? Семь, тут же сориентировался пацан. Все будет отлично, проверено десятками д о б ы т ч и к о в которые, судя по целой коллекции этих счетов, избавлялись от них после первой же вылазки. Парировал я. Шесть. Эту сталь даже выстрел в упор не возьмет. Семь. То есть они еще и тяжеленные? Может, ну и х а р а м а н Лучше. Пять. Перебил меня пацан т у и дело к о с я с ь нам за спину. Пять и доставим до дома. Роман едва заметно кивнул и поймал мой взгляд. В голове тут же всплыла цифра двадцать, и я совершенно искренне вздохнул, абсолютно не представляя, что делать с такой уймой щитов. Даю двадцать монет серебром, и ч т о б все двадцать щитов доставили к нам до вечера. Пацан о ш а л е л о захлопал глазами, неуверенно посмотрел на Бандо и н е х т и кивнул. Деньгу гоните, уважаемые. Ваш управляющий не внушает доверия. Доверительно поделился я с пацаном. Вот когда ставите, так и расплатимся. Бывай, друг. А как же? Но мы уже его не слушали, направляясь к четвертому окошку. По отношению к б а н д а получилось провокационно, как я и задумал. Вроде и правду сказал, и он даже услышал. Но управляющий промолчал, лишь громко скрипнул зубами. Сейчас в эмоциональном плане я чувствовал кипящую в нем злость. В то время, как от Рома нашло искреннее удовольствие. И даже радость. Может, я чего-то не знаю про купленные только что щиты. Надо будет уточнить у Дубровского, чему это он так обрадовался. Унижению б а н д у или щитам. В четвертом окошке продавали зелья, и Роман завис здесь на добрых 10 минут. Он тщательно осмотрел каждую пробирку, уточнил цену за каждое зелье, заставил меня все это записать в блокнот и даже купил себе пару бутыльков. В пятом окошке продавались артефакты, и тут уже завис я. В основном весь прилавок был забит бижутерией, амулетами и браслетами. Кроме них на ковре находились несколько свитков, пара магических палочек и коврик. Коврик, по словам тощего мальчишки подмастерья, давал небольшие бонусы к концентрации и медитации. Роман, кстати, тоже положил на него глаз и, не торгуясь, купил его за целый золотой. В шестом окошке вместо пацанов сидел щуплый мужичок. Он безостановочно играл ножом, а на его лице блуждала рассеянная улыбка. Наёмники? Поинтересовался я. Обижаешь, княжич? Гильдейские мы. На мгновение сердце пропустило удар и накатило острое чувство тревоги. С какого перепуга этот скользкий типок назвал меня княжичом? Откуда он вообще узнал про то, что я хочу пустить такой слух? Кому выгодна такая оговорка? Позади д о х н у л о злобой и довольством, и все встало на свои места. Это банду решил, видимо, так отомстить. В любом случае надо как-то выкручиваться. Внимание к н я з я мне совершенно ни к чему. Да и г и л ь д и я м давать такой козырь будет слишком жирно. Роман, нам, наверное, не нужны слепые проводники. Как думаешь? Не нужны, согласился Дубровский, удерживая на лице маску легкой скуки. Как раз до соседней заставы успеем добраться, продолжил я, игнорируя опешившего мужичка и направляясь к выходу. Надеюсь, там не такой скудный выбор, как здесь. Возможно, согласился Роман. Эй, уважаемый, я уже держал в руке серебрушку, чтобы кинуть ее банду, но Рома меня опередил. Серебряный р о ч е р к метнулся от Дубровского и закончил свой полет в ладони управляющего, который машинально поймал монету на лету. Это вам за труды. Скрипнула тяжелая дубовая дверь, и мы степенно покинули здание гильдии, оставив за спиной полыхающего яростью бандо. И, честно говоря, я не понял поступка Романа. Зачем настраивать против себя управляющего гильдии, если рядом есть специально обученный для этого форточник? Нет спору нет, у Ромы все очень круто вышло, эпично даже. Но он все равно проиграет, потому что дворяне не могут позволить себе многих вещей, а я пока могу. Не удержался, вздохнул Роман, видимо догадавшись, о чем я думаю. Терпеть не могу таких, как он, без понятия о чести, без понимания уважения, невоспитанных. Такие, как он, служат золотому тельцу, и неважно, какую ступеньку в обществе он занимает. В душе он раб и лакей. Эк Романа прорвало-то, да еще и под прицелом макрисов. Мы и так уже нормально наговорили в гильдии, и только глупец не заметит образовавшегося конфликта, а тут еще вон какая подача в сторону г и л ь д и й Неважно, какие люди нас окружают. Так пришел черед мудрых цитаток x x века. Важно, какие мы. Другого человека не изменишь. Менять можно только себя и свое отношение. Ладно, скривился Роман. На площадь, на площадь. Мы успели как раз вовремя. Из грузового портала выползли три телеги, которые тут же взяли в оборот солдаты и под руководством Жижика потащили в сторону нашей будущей таверны. Мы же с Романом направились прямо к двум хрупким девичьим фигурам, одетым почему-то в униформу гимназии. Сударыни, Роман вежливо поклонился. Разрешите представиться. Давайте оставим эти расшаркивания на потом, сварливо осведомилась девушка, стоявшая слева. Хотелось бы для начала разместиться и привести себя в порядок. Высокая, выше меня на пол головы, зеленоглазая, волосы русые, убранные в сложную аристократическую прическу. Взгляд не прячет, смотрит открыто и уверенно. На вид лет шестнадцать, по крайней мере, все нужные и приятные глазу округлости вполне себе на месте. Если бы не взгляд, я бы даже назвал ее симпатичной, а так стервозная мигера. По крайней мере, по ощущениям именно так. Конечно, дамы, следуйте за нами. Роман подхватил чемодан м е г е р ы а я саквояж ее спутницы, и мы пошли. Вторая девушка была полной противоположностью своей спутницы: к р о т к и й взгляд, нежная белокурая челка, легкая полулыбка, играющая на аккуратных губках. Это на первый взгляд была помладше. Грудь, хоть и угадывалась, но особого внимания не привлекала. Зато эту девчушку так и хотелось потискать. Милаха и все тут. Обратите внимание на м а к р и с ы магические кристаллы. Почти все наше время п р е п р о в о ж д е н и я транслируется зрителям Золотого меча. В курсе, буркнула Мигера, а Милаха м и л о улыбнулась и с любопытством уставилась на светящийся изнутри кристалл, расположенный на углу двухэтажного дома. Я хотел было поинтересоваться, что им сказала Зинаида Ивановна, но в последний момент закрыл рот. Если мигеры и так в курсе, зачем драконить будущего союзника? Так мы и шли. Роман изредка что-то описывал знакоме девушек заставы. Мигера хмурилась, а Милаха улыбалась и благодарно кивала в ответ. Я же решил относиться к прибывшим дворянкам как к своим одноклассницам, то есть к чему-то среднему между другом, знакомым, товарищем и девчонкой. Но стоило нам зайти в наш будущий трактир, как девчонок будто подменили. Они молча переглянулись, и Милаха достала из своей сумочки матовый черный шар, сжал а его руками и, закусив губу, впилась взглядом в густую темноту сферы. Я вопросительно посмотрел на Романа, но тот едва заметно покачал головой. Ну ладно, ждем, так ждем, мне не привыкать. Снаружи доносился шум увозимых телег. э т о солдата, разгрузив повода, заводили их под пристроенный к таверне навес. Потом послышался командный голос жижа и топот солдатских сапог. Затем стало скучно, и я, присев на к о р т о ч к и прислонился спиной к стене, и принялся искать взглядом макрисы. Параллельно с этим я гадал, зачем Роме понадобились щиты на колёсиках и как скоро банду р е ш и т устроить нам первую гадость. Готово. Спустя десять минут протянула Милаха и устала убрала артефакт в свою сумочку. У нас есть десять минут. Вот теперь можно и поговорить. Кивнула Мигера. Зинаида Ивановна сказала найти Михаила. Я тут же поднялся с к о р т о ч е к а Роман непонятно чему усмехнулся. Михаил Иванов. Он повел рукой в мою сторону. Прошу любить и жаловать. Местный представитель гильдии наемников только что назвал его княжичем. Он же форточник, удивилась Мигера, внимательно разглядывая меня с головы до ног. Айна, что скажешь? Он нулевка. На секунду мне показалось, что к моим вискам прикоснулись чьи-то мягкие губы. Как и князь, но я думаю, это просто совпадение. Ого, князь нулевка? Это много е объясняет. И его желание усилиться за счет выпускников гимназии и установленный в княжестве культ науки. Я тоже так думаю, кивнула Мигера и по хозяйски огляделась вокруг. Ну и дыра. Зинаида Ивановна, конечно, предупредила, что будет по походному, но чтобы так? Мы не стали брать столы и лавки без вас. Непринужденно отозвался Роман, от которого так и шло чувство предвкушения и нетерпения. У вас есть цель на практику? Есть, отозвалась Мигера. Роман, я полагаю. Все верно. Рома учтиво поклонился, щелкнув каблуками сапог. Роман Дубровский к вашим услугам. С этого дня эта таверна принадлежит нам. План минимум обеспечить едой всех приехавших на практику гимназистов. План максимум создать доходное предприятие. Основной конкурент содружество местных г и л ь д и й Отравления, поджоги, кляузы. Говорил Роман хорошо, четко, подробно, детально. Я ж заслушался. У нас произошел конфликт, и мы ждем. Рома посмотрел на меня, и я молча кивнул. Удара с их стороны. Хорошо, кивнула Мигера. Когда на вылазку? Сегодня вечером. Значит, так, мальчики. Девушки переглянулись, и Мигера решительно уперла свои к у л а ч к и в бока. Мы будем готовить и следить за порядком этой таверны только в том случае, если на вылазку мы идем вместе. Если с вами что-то случится, покачал головой Роман. Ваши родители? Девочки нахмурились, и я почувствовал, как вокруг них начинает распространяться обида. Да ладно, Роман, пусть разок сходит. Я решил все же вмешаться в беседу и расположить девчат к себе, ну и сбросить градус напряжения. А кто, кстати говоря, ваши родители? Напряжение, исходящее от Романа, тут же сменилось предвкушением, а я в очередной раз почувствовал подвох. Мою подругу зовут Айна или Айна Пылаева. Ранг 1-2-2. н у а я, Алексия Громова, ранг 2-2-2. Я что, самолично только что позвал их с нами на вылазку? Да ну, не может такого быть. Совпадение? Да чёрта с два. Алексия немного помолчала, с интересом наблюдая за тем, как меняется моё лицо, и безжалостно добила. И что-то мне подсказывает, что ты именно тот Михаил, который обидел наших братьев.